Глава 25. Лала. Детка, Кирилл усадил меня к себе на колени. Мы такие идиоты, муж выдохнул мне в макушку. Илья обнял колени, а я ощутила себя героиней плаксивого женского романа. Правда, сейчас меня это никак не напрягало. По телу разлилось тепло, и я наконец-то почувствовала себя дома. Я тоже хороша, выдохнула. Так люблю вас. Больше говорить не хотелось. Мы были вместе, рядом. Щенкам больше ничего не угрожало, и у нас скоро появятся дочки. Еще раз попробовала вызвать на связь Кару. Подруга недвусмысленно намекнула, что я, мягко говоря, не вовремя, пообещала навестить нас через несколько дней, когда мы решим все вопросы с жильем. Мысль о переезде мне не нравилась, но говорить об этом сейчас не хотела. Хотелось взять чашку чая, включить старый добрый фильм и целоваться, пока не опухнут губы семейную тишину нарушил шум в коридоре. Ты, идиот, быстро поставь меня на место. Женский голос был подозрительно знаком. мужья напряглись. В ответ на требование прозвучало скупое мужское нет. Неси меня крыжей! Какое право ты вообще имеешь меня трогать? Ты хоть знаешь, кто я? И снова лаконичное нет. Мы переглянулись, а после этого раздался осторожный стук в дверь. Илья пошел открывать. Картина открылась дивная. В дверях стоял Фархад, альфа белых львов. А на плече у него барахталась Карина Смольская. Мужская лопища нежно поглаживала попу, обтянутую узкой офисной юбкой. Женщина злобно шипела и била маленькими кулачками по могучей мужской спине. "Привет, рогатый", поздоровался Фархад. "Тут кляли в гости пришли". И с этими словами еще раз погладил бедро Карины. "А я готова была оспорить Что если бы не нужно было злиться, женщина замурлыкала бы от удовольствия. Ну пусть проходит, муж сделал шаг в сторону, давая оборотню возможность войти. Предложить поставить его добычу на пол, он так и не рискнул. Фархад перехватил женщину за талию и усадил к себе на колени. Карина с растрёпанным коре и лихорадочным блеском в глазах смотрела на меня. А я на Фархата. Ты, обратилась к оборотню, может, отпустишь даму? Нет. Почему? Она моя. Глаза Карины увеличились до размера чайного блюдца, но что-то мне подсказывало, что она сейчас борется между тем, чтобы залиться краской от радости и закричать от счастья. Фархад тем временем прижал ее к своей груди и уткнулся носом в шею. Ну надо же, а этот альфа оказывается умеет быть милым. Но я еще не успела развестись. Вспомнила о важном. Карина, завтра разведешься!» Но мне надо домой. А вот эти слова прозвучали уже не так уверенно. Зачем? Но не могу же я остаться здесь. Голос Смольской уже не звучал так уверенно. Фархад еле сдерживался, чтобы не заурчать от удовольствия. Да, кажется, Карине тоже придется сменить место жительства. Я закончу дела и поедем домой. Рыжая, подняла на меня глаза Карина. Что происходит? Но если судить по его неадекватному поведению, У тебя появился новый муж. Но, простите, включился в разговор Кирилл. Но мы можем только поддержать этот союз. Смольская ошарашенно захлопала глазами, а Лев подхватил растерянную женщину на руки и унес прочь в свое логово. Как думаешь, закрыл за гостями дверь Илья? У них что-нибудь получится? У нас же получилось, улыбнулась я и потянулась к мужу за очередным поцелуем.